Глава шестая. Рязанское Вече. Ответствуй, город величавый, Где времена цветущей славы, Когда твой голос, бич князей, Звуча здесь медью в бурном вече, К суду или кровавой сече Зывал послушных сыновей. Дмитрий Веневитинов. Вечевой колокол с самого утра Созывал народ на вече. В тихом морозном воздухе Неслись густые тягучие звуки И сеяли кругом тревогу. Далеко слышали их окрестные села. Люди выходили на крыльцо, Прислушивались И, торопливо накидывая на себя Армяки и полушубки, Хватали шапки. По обоим берегам реки На засыпанных снегом пашнях Зачернели вереницы мужиков, Тянувшихся в город. Слышь, как вечник Выбивает сполох. Рассуждали шагая мужики, что-то деется. Старая Рязань на высоком обрывистом берегу Оки, вся засыпанная снегом, казалась серебряной. Высокие земляные валы вокруг города и детинец внутри, окруженный тыном и сторожевыми башнями, сложенные из столетних дубовых кряжей, делали город грозной стойкой крепостью. Что может угрожать Рязани? Почему так настойчиво гудит медный вечник? Опять свара князей? Опять пошлют мужиков бить друг друга, как десять лет назад на речке липятся. И для чего? Чтобы спихнуть со своей шеи одного князя и посадить другого? Пусть князья между собой дерутся. Зачем же гнать на бойню мужиков? Площадь на Соколе и горе возле Фатьянова столпа — как обычно в базарные дни была заставлена крестьянскими вазами, зерном, мукой, мороженными свиными и телячьими тушами, глиняной посудой, деревянными катками и прочей крестьянской снедью и утварью. Но в этот день площадь так густо заполнилась толпой, что в ней затерялись крестьянские вазы. Мужики и горожане – выливались со всех концов на площадь, стараясь приблизиться к паперти соборной церкви Успения Богородицы, где выступали на князья с княжичами. Дикоросы и его спутники из Перуного Бора пробрались к самой паперти, где два дюжих молодца, скинув шапки и полушубки, усердно раскачивали железный язык большого медного колокола, подвешенного возле церкви к бревенчатым стропилам звонницы. После бойкого перезвона мелких колоколов из церкви выбежал служка, заплетенный косичкой, подрясники и махнул красным платком молодцам, колотившим в вечник. Те перестали звонить и отёрли рукавами вспотевшие лбы. Толпа еще более потеснилась к паперти. Мужики влезали на возы, садились на упряжных лошадей, все хотели узнать, чего ради поднят народный сполох. Из церкви с протяжным пением вышел хор певчих. За ними двигались четверо дюжих диаконов-ревунов в церковных облачениях, размахивая дымящимися кадилами. Затем торжественно выплыли десять священников в золотых ризах, серебряными и медными крестами в руках. Наконец показался епископ, поддерживаемый под руки двумя мальчиками в одеянии послушников. Вслед за духовенством из церкви вышел князь Рязанский Юрий Ингваревич в красном плаще, корнзно расшитом жемчугами и драгоценными камнями. Двадцать лихих дружинников с обнаженными прямыми мечами на правом плече охраняли князя и отталкивали теснившийся к паперти народ. А тем временем из собора выходили все новые и новые люди. Великая княгиня Агриппина Ростиславна окруженная снохами, молодыми женами семи сыновей и племянников княжеских, думной бояре и знатнейшие приближенной князя. Юрий Ингваревич поднялся на каменное возвышение близ Вечевого колокола, а свита и духовенство выстроились вдоль паперти. На другом конце ее собрались старосты разных концов города и ближних слобод. Они стояли степенные и скромные, в овчинных полушубках и купеческих кафтанах смурова и домотканного сукна. Один из них, благообразный старик седой бородой, староста Нижней Слободы, поклонился отдельно князю и княгине и громко сказал, прижимая груди соболью шапку. «Исполоть тебе, отец наш князь Юрий Ингварьевич жить тебе вместе с княгинюшкой, а Ростиславной в добре и здравии, горя не знать и нас, маленьких людишек, не забывать. А позволи кася мне слово молвить. По что ты народ собрал? По что вечник приказал бить? Что тебе от народа Рязанского понадобилось? Князь, сумрачно посматривавший на толпу, тряхнул полусидыми длинными кудрями и степенно поклонился на три стороны затихшей толпе. «Слушайте, православный!» — заговорил он усталым, потухшим голосом. «По важному делу созвал я вас». Не без тревожной причины с утра гудел вечевой колокол. «Надо нам вместе, одной волей, одним сердцем решить неотложное дело. Говори, говори, князь, а мы рассудим!» — послышались голоса. Уже давно, с весны, из дикого поля приходили вести недобрые, что среди половецких ханов идет замятня. Бьются половецкие полки с народом неведомым, пришедшим издалека из-за Волги. Народ этот злобен и силен, побил половецких ханов, погнал из кочевий по всему дикому полю и ограбил их дочисто, прах. Слышите, православные, что за народ объявился? Самых знатнейших ханов — вытеснили пришельцы, выбили и сделали своими конюхами. Какие же это такие люди? Как звать их? Они тоже табунщики?» Князь продолжал. «Зовется этот пришлый народ безбожные мунгалы и татары. Разгромили они половецкие вежи, порезали их быков и баранов, а теперь пошли в нашу сторону и стали близ наших застав на реке Воронеже. Видно, хотят идти войной на нас. Прислали татары нам послов бездельных. Про все они расспрашивают, про все выпытывают, все хотят знать. Два мужа татарских и одна бабища. Давай их сюда, мы на них посмотрим и скажем, какой дорогой им отъезжать обратно. Анутика, приведите сюда татарских посланцев, сказал князь дружинникам. Да, храняйте их как свой глаз, чтобы наши ребята не стали с ними баловаться, долго ли их обидеть. Все же они посланцы могучего царя татарского Батыги».